Глава семнадцатая. «Результаты готовы», — сказал в трубку Уинден. Голос у него был траурный. «И что там?» — поинтересовался Патрик. «Приедешь, сам увидишь», — буркнул Уинден и отключился. Поглядев в застывшие на экране монитора цифры квартального отчета, Патрик набрал номер Горана. «Погоди», — сказал Горан. Его голос едва пробивался через грохот музыки и рев солиста слип нот. Очевидно, он находился в секционном зале и искал причину чьей-то смерти. «Звонил Уиндон, говорит, что экспертиза готова», — сказал Патрик, когда музыка стихла. Но результатов не сказал, велел приехать. «Может, хочет лично сказать, что ты параноик», — предположил Горан. «Вряд ли. Он мне это за время нашего знакомства раз сорок говорил, если не больше». Патрик снова посмотрел на недоделанный отчет. «Не хочешь съездить со мной?» «Около трех, может, чуть позже». «Давай, я как раз закончу с накопившимися делами», — согласился Горан. «Не заезжай за мной, не трать время. Встретимся сразу у лаборатории, дорогу я знаю». «Как скажешь». Патрику совсем не хотелось ехать сначала через полгорода к бюро судмедэкспертизы, а потом тащиться на противоположный конец Куиндону. «Тогда до встречи в 3 Если что сорвется, я наберу». «Договорились», — сказал Горн, и пространство тут же снова наполнилось громкой музыкой. Патрик сбросил вызов, снял очки и заблокировал компьютер. продолжить делать отчет он не сможет, пока не выпьет кофе. Прогуляться до ближайшего кафе оказалось хорошей идеей. По возвращении Патрик доделал отчет, удивляясь, с чего это у него возникли с ним сложности. Проверил почту. «Два запроса из федерального центра на экспертное мнение». Несколько рекламных писем. Патрик, не открывая, удалил всю рекламу, а запросы просмотрел внимательно. В первом случае дело было очевидно. Пожар на пастбище возник в силу естественных причин, и не было никаких признаков умышленной порчи имущества. Второй запрос оказался не так прост. Патрик почти час потратил на изучение присланных материалов и так и не смог не подтвердить выводы его коллег из небольшого городка, не опровергнуть их. В ответном письме он посоветовал провести несколько экспертиз, указав, в каких именно лабораториях с этим справиться лучше всего. Посмотрел на часы, только двенадцать. Он решительно не знал, куда потратить оставшиеся три часа. «Патрик!» — испуганно спросила Вивиан, приняв вызов. «Что случилось?» «Ничего. Просто решил позвонить». Патрик испытал укол совести. Кажется, он слишком сосредоточился на работе, раз его звонок в полдень буднего дня вызывает у родных такую тревогу. «Сейчас?» — вопрос Вивиан подтвердил его опасения. «Освободилось немного времени, а для ланча еще слишком рано», — соврал Патрик. «Или нет?» «Время-то действительно свободное, а обедать он привык чуть-чуть попозже. Тем более, что сегодня он встал рано, заехал к Дарио на утреннюю тренировку» и позавтракал большой порцией бельгийских вафель с кленовым сиропом, тремя свиными сосисками и яичницей с беконом. «Как мама?» «Хорошо». Вивиан расслабилась. «При повторных исследованиях не обнаружено признаков стеноза коронарных сосудов. Сатурация Виви, потише. Я ни черта не смыслю в медицине», остановил ее Патрик, сам не заметив, как назвал сестру в старым прозвищем. Вивиан терпеть его не могла, а Патрику порой нравилось доводить сестру до белого коленя, крича на весь дом, «Виви, тебя к телефону!» Но сегодня сестра не разозлилась, а лишь развеселилась. «О, я нашла Ахиллесову пету великого и ужасного Патрика Вердена», — поинтересовалась она. «Самое время отомстить и послать тебя гуглить термины». «А без этого никак», — поинтересовался Патрик. «Ладно, пользуйся моей добротой», — с смилостивилась Вивиан. «Если простыми словами, то сосуды у мамы работают как надо, и кислорода в крови достаточное количество». «Это хорошо», — заключил Патрик. «А вообще, как она?» Вивиан вздохнула. «Ворчит, что мы не даём ей ничего делать». Она помолчала, а потом продолжила возмущённо. «Представляешь, захожу вчера в гостиную, а она залезла на стремянку и шторы снимает». Говорит, мол, стирать пора. Еле отобрала, так она потом у меня над душой стояла, пока я их снимала, засовывала в стиралку, гладила и вешала обратно. «Узнаю нашу маму», — улыбнулся Патрик. «Вспомни, у нас 1 октября должен был быть готов хэллоуинский декор, а 5 ноября — рождественский, и все шторы она стирала не реже раза в три месяца». «Ещё как помню», — вздохнула Вивиан. «Слушай, будет время, приезжай, а?» «Не на праздник и не по поводу, а вот просто так». «Я постараюсь», — пообещал Патрик. Посмотрел на часы. «Мне пора идти». Соврал, боясь, что Вивиан потребует назвать точную дату визита. «Передай маме, папе и Дженнис привет». Дженнис уже умотала в университет, но звонит по видеосвязи каждый день. Так что всем передам. Если Вивиан и раскрыла его ложь, то виду не подала». «Береги себя, и в огонь не лезь, а то я тебя знаю». «Виви, я больше не пожарный», — напомнил ей Патрик. «Но я буду осторожен, обещаю». «Ну, тогда закругляемся», — хмыкнула Вивиан. «Пока, Рики». И сбросила вызов, не дав Патрику возможности возмутиться. Это прозвище ненавидел уже он. «И что будешь делать?» — спросил Горан, когда они с Патриком вернулись к нему в бюро. Игральные кости лежали упакованные каждая в промаркированный пакет. И к каждой прилагалось экспертное заключение. «А есть варианты?» Вопросом на вопрос ответил Патрик, рассматривая лежащие на столе на пакеты и стопку бланков. Инструкция на этот счет однозначно. Очень хотелось курить, но Патрику казалось неправильным оставлять Горана одного с этими костями. «Ты, конечно, прав», — согласился с ним Горан. «Но просто я хочу предупредить. Если обратишься к федералам, настроишь против себя весь город. А заодно и против меня». Он побарабанил пальцами по столу. «Не то, чтобы я держался за эту работу». «Думаешь, эта история может повредить твоей клинике. Об этом Патрик точно не подумал. Горан улыбнулся и покачал головой. «Нет». Снова покачал головой. «Определенно нет» и даже как судмедэксперт я стану цениться больше, еще бы выявил связь, нашел общее у всех погибших. Но Чейн костьми ляжет, чтобы испортить нам с тобой максимально много крови. У Патрика не то чтобы отлегло от сердца, он все равно не изменил бы своего мнения насчет того, что это дело надо передавать в ФБР. Но все-таки стало легче. «С Чейн я знаю, как справиться», — сказал он. «Перешлю все эти протоколы ей». Она сама будет просить нас выйти на федералов. И когда те начнут тут строить всех и вся, на каждом углу будет трубить, что сама держала на карандаше все эти странности с отсутствием надколенников и прочее». «А как ты думаешь, одно связано с другим?» — спросил Горан. «В смысле, наколенники и кубики». Вывод Уиндена был однозначным. Все представленные ему на экспертизу игральные кубики были изготовлены из кости. Плотность материала и другие особенности говорили за то, что источники у каждого из кубиков были разные. Но у Уиндена не было задачи определять, чьи именно кости были использованы, человеческие или, например, коровьи. Для этого нужно было проводить ДНК-исследования, а такая экспертиза стоит денег и делается только на основе запроса, поданного коронером или начальником полицейского участка. «Не удивлюсь, если да», — Патрик откинулся на спинку кресла. Итак, что мы решили? Я выхожу на чейн? И еще Сэма Адамса обязательно надо поставить в известность, опомнился он, чтобы его не подставить. Его обязательно. Может, он сам и сообщит федералам. Согласился с ним горн Сэм точно нет. Он их терпеть не может. Патрик встал. Давай оформим передачу в мое ведомство улик. Он кивнул на пакетики с кубиками. Агенты, конечно, все равно найдут к чему придраться, но хоть по-крупному лажать не стоит. Сейчас позову Рбеку, она мигом составит акты. Горн порылся в пакетах, взял тот, где лежал кубик, взятый Патриком с пожара. А с этим как? Тоже был в кармане жертвы. Нет, в протоколе осмотра вещей погибшего ты его не описывал. Оправить электронный документ это оставлять жирный след своего деяния, возразил Патрик. Я напишу объяснение, что взял его, попытался с ходу подобрать подходящую причину, но не смог. Потом придумаю, зачем. Когда начинаем? Горн посмотрел на часы. Половина седьмого, Чейн уже домой отбыла. Думаю, от промедления в полсуток мало что изменится. Так что завтра утром, решил Патрик. Главное сегодня заехать в офис и убрать вещдоки и протоколы в сейф. Тогда так и решили, согласился Горн и нажал кнопку вызова администратора. Патрик подумал, что теперь самое время выйти покурить. Ни Чейн, ни Сэм не изъявили никакого желания общаться с федералами. Как Патрик и предполагал. Чейн, кажется, вообще была готова послать его ко всем чертям с такими новостями. Сэм просто тяжко вздохнул. Но ни один из них не намекнул Патрику, что он занимается ерундой. Чейн, конечно же, затребовала материалы и сказала, что как коронер напишет свое заключение, совпадающее с выводами Патрика. Сэм просто сказал, что доверяет чутью Патрика. Агенты малдер и Скалли, э, простите, джадсон Брок и Оливия мелендес прибыли во второй половине дня. Как и положено агентам, на новехоньком джипе, конечно же, черного цвета. И одеты они были в классические черные костюмы. От киношных идеальных агентов их отличало лишь то, что волосы Брока были абсолютно седые и стянуты на затылке в хвост, достающий до лопаток. А у мелендес сострижены под ноль. «Сэр, нам нужно отдельное помещение, защищенное подключение к интернету и доступ ко всем материалам дела», заявила мелендес едва ее напарник представил ее и себя. Стадию «доброго дня», «как дела», «прекрасная сегодня погода» она решила опустить прошу за мной, пригласил Патрик. Ему к такому отношению агентов был не привыкать. В прошлом году с федералами работал карингем. один из его подозреваемых в грабеже, как выяснилось, наследил еще в трех штатах. и дело ушло в бюро. Сам Патрик выступал независимым экспертом в деле о масштабной махинации со страховками и имитациями пожаров для бюро и участвовал в качестве свидетеля со стороны обвинителя на суде. Комнату, обычно отдаваемую стажёрам, когда они у него были, Патрик привёл в порядок ещё вчера. Убрал оттуда папки с уже закрытыми делами этого года. «Не хочешь, чтобы агенты совали нос куда не надо? Не оставляй ничего у них на виду». Этому его ещё Мэг научила. Проверил, работает ли розетка, притащил из подсобки старый, но весьма бодрый принтер с функцией копира и сканера, принёс по пачке бумаги, карандашей и ручек. Написал и оставил на видном месте пароль от Wi-Fi. «Фонтан с питьевой водой стоит в коридоре. Уборная прямо и налево», — проинструктировал Патрик. «Все материалы по пожарам, где были обнаружены подозрительные объекты, на этом компьютере». Он указал настоящий на столе ноутбук. Пароль такой же, как от Wi-Fi. «Мы разберёмся», — выплюнул Брок. «Вас вызовут». «Мудак самовлюблённый», — мысленно припечатал Патрик и вернулся к себе. Как там говорится, если насилие неизбежно, расслабьтесь и думайте об Англии. К черту и Англию и все остальное. Но, увы, ничего другого, кроме как расслабиться, не оставалось. Патрик сел за стол и открыл пришедший сегодня запрос на экспертное мнение. И время займет, и от ненужных мыслей отвлечется.